Глава седьмая. Губернаторша. Почти бегом бежала я через деревню, Чудило, что с песней парни гонятся и девицы за мной. За клином огляделась я, равнина белоснежная, до да неба с ясным месяцем, да я, да тень моя. Не жутко и не боязно вдруг стало, словно радостью так и взмывала грудь. Спасибо ветру зимнему, он как водой студеную больную напоил, обвеял буйну голову, рассеял думы черные, рассудок воротил. Упала на колени я. Открой мне, Матерь Божия, чем Бога прогневила я. Владычица, во мне нет косточки не ломаной, нет жилочки не тянутой, кровинки нет не порченной. Терплю и не ропщу. Всю силу Богом данную в работу полагаю я, Всю в деточек любовь, ты видишь всё владычица, Ты можешь всё заступница, спаси рабу свою. Молиться в ночь морозную под звездным небом Божиим Люблю я с той поры. Беда пристигнет, вспомните и женам посоветуйте. Усерднее не помолишься нигде и никогда, Чем больше я молился, тем легче становился И силы прибавлялся, чем чаще я касалась До белой снежной скатерти, горящей головой. Потом в дорогу тронулась, знакомая дороженька, Езжала я по ней, поедешь ранним вечером, Так утром вместе с солнышком поспеешь на базар. Всю ночь я шла, не встретила живой души, Под городом обозы начались, Высокие-высокие возы сенца крестьянского, Жалела я коней. Свои кормы законные Везут с двора сердешные, Чтоб после голодать. И так-то все я думала, Рабочий конь солому ест, А пустопля совез. Нужда с кулем тащилась, Мучиться чай не лишнее, Да подати не ждут. С подгородного торговцы-колотырники бежали к мужикам. Бажба, обман, ругательство. Ударили к заутренне, как в город я вошла. Ищу соборной площади, я знала губернаторский дворец на площади. Темна, пуста площадочка, перед дворцом начальника шагает часовой. Скажи, служивый, рано ли начальник просыпается? Не знаю, ты иди, нам говорить не велено, дала ему двугривины. На то у губернатора особо ей швейцар. А где он, как назвать его? Макаром Федосеевичем на лестницу поди. Пошла, да двери заперты. Присела я, задумалась, уж начало светать, пришел фонарщик с лестницы, два тусклые фонарика на площади задул. «Эй, что ты тут расселась?» Вскочила, испугалась я, в дверях стоял в халатике плешивый человек, скоренько я целковенький макару Федосеичу с поклоном подала». Такая есть великая нужда до губернатора, Хоть умереть дойти. Пускать-то с невелено, Да ничего, толкнись-ка ты так через два часа. Ушла, бреду тихохонько, Стоит из меди кованый, Точь в точь савелий дедушка-мужик на площади, Чей памятник Сусанина. Я перед ним помешкала, на рынок побрела. Там крепко испугалась я, чего вы не поверите, коли сказать теперь. У поваренка вырвался и серый селезень, стал парень догонять его, а он как закричит. Такой был крик, что за душу хватил, чуть не упала я. Так под ножом кричат. Поймали, шею вытянул и зашупел с угрозою, как будто думал повара бедняга испугать. Я прочь бежала, думала, утихнет серый селезень под поварским ножом.